Весной 1920 года в Крыму еще хозяйничал Врангель. На западе некоторые наши территории удерживали белополяки. Дальний Восток еще не совсем был очищен от интервентов и банд, а Средняя Азия от басмачей. И в Закавказье держались мнимо национальные правительства с потрохами продавшиеся иностранному капиталу. Однако почти на всей территории России была восстановлена советская власть. Антанта не могла примириться с провалом своих контрреволюционных усилий. Готовили к военным авантюрам помещичью Польшу. С конца 1919 года Польше было предоставлено главным образом Франции 1500 артиллерийских орудий 650 самолетов, 800 грузовых автомобилей, в избытке стрелковые вооружения, снаряжения, обмундирование В Польшу возвратилась сформированная во Франции 70-тысячная армия легионеров под командованием генерала Галлера. К 1920 году Польша имела хорошо оснащенную новейшей техникой полумиллионную армию. Одновременно штабы Антанты оснащали и армию Врангеля, согласовывая действия польских интервентов и последних организаторов внутренней контрреволюции, активизировали действия всех банд по преимуществу петлюровских. Линия фронта на западе проходила по Чудскому и Псковскому озёрам, по линии городов Апочка, Полоцк, Романов Могилев-Подольский и далее по реке Днестру. Ленин и Реввоенсовет Красной Армии, внимательно следя за подготовкой польской армии и за растущей агрессивной пропагандой в Польше, стремились, насколько возможно, усилить слабые по численности и вооружению Западной и Юго-Западной фронты. Туда перебрасывали целые соединения с Востока и Юга, посылали в части тысячи коммунистов. 1 марта 1920 года вновь сформированная 17-я кавалерийская дивизия была переброшена в восточнее Новоград-Волынска, недавно захваченного белополяками. Наш сотый кавалерийский полк занимал район деревни Клара и села Андреевичи. Вначале казалось, что совершив провокационное нападение, интервент остановится но они продолжали наступать, втягивая нас в войну. Мой эскадрон, оборонявший село и железнодорожную станцию Андреевича, под напором противника отошел в деревню Катюха. Мне казалось, что 17-я кавалерийская дивизия должна восстановить положение. Я был очень рад, когда командир нашего полка попросил меня подыскать проводника, хорошо знающего, этот лесной и хуторный район. У меня на примете был человек, который ранее сам предлагал свои услуги, но он жил в селе Андреевичи, захваченном теперь белополяками. Я решил проникнуть в Андреевичи и привести его, хотя командир полка обращал мое внимание на сложность и опасность этого предприятия. В следующую ночь, взяв с собой одного красноармейца, я отправился в путь. Ночь была светлая, мороз небольшой. Шли лесом без дорог по Азимуту. Расстояние в семь верст прошли за два с половиной часа. Вышли на опушку леса и в полуверсте увидели село. Ближе на бугорке возле дороги стояла мельница. Дальше мы пошли лощины Когда очутились в двухстах шагах правее мельницы, заметили возле нее двух польских часовых. Это было охранение. В звука. Нам нужно было выйти к церкви, так как неподалеку от нее жил нужный нам человек. В окнах хат, с виду получше других, горели тусклые огоньки. Заглянув в одно окно, я увидел спящих на полу солдат. Незаметно подошли к нужному нам домику и тихо постучали в окно. Только после третьего стука услыхали шушуканье. Наконец мужской голос из хаты спросил «Что надо?». Окликнув его по имени, я назвал свою фамилию и попросил пустить в хату. Снова молчание, потом мы услышали тихий разговор, вздох, и дверь открылась. Я вошел один, а красноармейца оставил у двери в укрытии Услышав, зачем я пришел, жена моего знакомого заплакала. «Как это можно идти в ту сторону? Не пущу!» Муж ее уговаривал, потом замолчал и, наконец, обратясь ко мне, сказал. «Хорошо, пойдем. А ты, жена, не плачь, я скоро вернусь». На прощание я сказал женщине, что мы дадим ее мужу хорошего рабочего коня. Но она, горько плача, все повторяла. «Не пущу! Не пущу!» Я уже начал опасаться, как бы муж не раздумал, но он коротко сказал. «Будут меня спрашивать, скажи, ушел покупать лошадь. Да запри за нами». Мы вышли. Двое суток спустя... Дивизия выступила двумя колоннами. Два полка, пользуясь указаниями проводника, удачно прошли лесными дорогами в тыл противника и уничтожили небольшой гарнизон в деревне. Но выстрелы выдали нас, и в следующей деревне мы были встречены огнем. В то же время польские отряды были обнаружены за нашим правым флангом. Позади, через болотистую долину, тянулась гать, на которой остановился наш обоз на полозьях и на колесах. Бой затянулся. Противник, получив подкрепление, стал нас стеснить Гати, и положение становилось критическим. Я предложил командиру полка послать один-два эскадрона в тыл врага, чтобы отвлечь его внимание, а тем временем очистить от обоза Гать и обеспечить себе отход. Командир полка и дивизии этот план одобрили и дали мне еще один эскадрон. Используя перелески, мы обошли фланг вражеской пехоты и пошли по тылам наступающих польских войск. Они почувствовали наше появление в своем тылу, болезненно на это реагировали и не только прекратили наступление, но повернули главные силы на запад против нас, скачущих по тылам. Наше же положение было исключительно тяжелым. Мы скакали узкой растянувшейся колонной между жердевыми заборами, а противник, наступая, обстреливал нас справа во фланг с расстояния 500 шагов. Я повернулся, чтобы посмотреть на скачущих за мной людей и увидел, что их мало. Подумал, где же остальные? В ту же минуту Я почувствовал сильный удар в голову, из уха по щеке потекла кровь. Я даже не заметил, как выпал клинок из моей руки, понял только, что ранен в голову, что могу скоро потерять сознание. Полой шинели закрыл ухо и щеку, но продолжал скакать. Мне казалось, что жить мне осталось минуты, и я подумал о тех, кто скакал вслед за мной. Не выбраться им без меня из тыла противника. Погибнут они. Я громко сказал тем, что были ко мне ближе других. Видите впереди высокие деревья. Скачите до них, круто поверните направо и держитесь на восток. Тогда выйдите к своим. После этого мне стало легче на душе. Подскакали ко мне двое красноармейцев, готовые подхватить меня, если буду падать. Но я видел, что вот мы уже у деревьев, нас перестали обстреливать, а я еще держусь на коне. Мне помогли сойти с лошади, сделали кое-как повязку, и мы стали поджидать отставших. Ждали напрасно. Выслав дозор вперед по нашему пути, мы тронулись на восток, и через три часа присоединились к своим я всю дорогу думал о том что два подошедших со мной эскадрона потеряли много людей ругал себя и за то что не отпустил вовремя проводника и не дал ему обещанную лошадь наверное он погиб подъехав к командиру полка в первую очередь спросил о проводнике он ответил что проводник отпущен домой с обещанной ему лошадью. Потом я доложил о своих действиях, о больших потерях, и с великим счастьем узнал, что временно подчиненный мне эскадрон и та часть моего эскадрона, которую я считал погибшей, попав под сильный обстрел, вернулись обратно и уже более часа находятся в полку. полка сообщил, что наш удар по тылам противника был весьма удачен. Белополяки прекратили наступление, и обоз получил возможность отойти. Потерь в обоих эскадронах оказалось немного. Один убитый и 5 раненых, в том числе я. Мое ранение было сквозным. Входное отверстие находилось в правой щеке, ниже глаза, а выходное пришлось за ухом. Но самочувствие у меня было бы хорошее, если бы не потери крови. Лежа на госпитальной койке, я много раз возвращался в мыслях к тому, что пережил в момент ранения. Я все время задавал себе вопросы и искал на них ответы. Почему, ожидая смерти через несколько минут, я не испытывал сожаления, что расстаюсь с жизнью? Почему не боялся встретить смерть? Объяснял себе это так. Мысль о тех, кто были со мной, вместе сражались и могли погибнуть, настолько мною завладела, что я не мог думать о себе. А может быть, размышал я, мне уже удалось хоть чему-то научиться, принадлежа к партии Ленина. Я добросовестно проверял себя, что нового появилось во мне. И хотя ничего определенного На этот вопрос ответить не мог, одно сознание того, что я, Санька Горбатов, коммунист, что я принадлежу к партии Ленина, давало мне удовлетворение. В Житомирском госпитале я пролежал 14 дней и 1 апреля вернулся к себе в полк, который находился в селе Каменный Брод, юго-восточнее Новоград-Волынска. Во второй половине апреля белополяки внезапно перешли в наступление на всем Юго-Западном фронте и в первый день глубоко вклинились в нашу территорию. Некоторые наши полки оказались отрезанными, потеряли связь со штабами дивизии и были вынуждены драться и отходить, не зная обстановки. Большая часть нашего полка отходила южнее шоссе на Житомир. Ведя бой, мы задержались больше, чем нужно, и на подходе к реке Тетерев, юго-западнее Житомира, попали под огонь польской пехоты, уже находившейся на восточном берегу реки, фронтом на запад. Тетерев река неглубокая, но с обрывистыми берегами, труднопроходимая для конницы. Мы не стали прорываться здесь на восток, и зная, что другие полки дивизии отходят севернее шоссе, решили перейти его западнее Житомиры. Повернули лесной дорогой на север. В Житомире была слышна стрельба. Пересекая шоссе, увидели обоз противника из 33 повозок, идущий к городу, и захватили его. Пройдя по лесу версты 4, сделали привал у ручья. Наши кавалеристы... Использовали привал не только для отдыха и кормежки лошадей, но и для того, чтобы из захваченного обоза пополнить свои запасы продуктами, присланными польшей из Франции и Соединенных Штатов Америки. Наши кавалеристы со смехом перекладывали в переметные суммы своих сёдел американские галеты и консервы. После привала... Прошли на север еще верст 6 и услышали сильную перестрелку на востоке. Должно быть, там шел бой. Решили ударить по противнику с тыла, тем помочь нашим. Атаковав белополяков, мы соединились с одним из полков 58-й дивизии. Взяли более сорока пленных, 66 хорошо упитанных лошадей, Десятка-три повозок, большой запас продовольствия и немного обмундирования. Однако под давлением противника пришлось отходить на Киев с севернее шоссе. На Киевском направлении наступала многочисленная и хорошо оснащенная третья армия белополяков. А против нее на широком пространстве между железными дорогами идущими из Киева на Коростень и Бердичев, у нас находилось лишь две стрелковые и одна кавалерийская дивизии Противник в пять раз превосходил нас силами. С болью в сердце оставляли мы Киев. Трудно было объяснить красноармейцам, не успели или пожалели мы взорвать украшающий город, цепной мост через Днепр. Интервенты захватили невзорванные мосты и мощный железнодорожный узел Дарница. Они намеревались продолжать свое наступление, но в Дарницких лесах встретили такое мощное сопротивление, что застряли и не могли занять Бровары и Борисполь. После отхода за Днепр 17-я кавалерийская дивизия была расформирована. Из нее были сформированы два кавалерийских полка и переданы один в 7-ю, а другой в 58-ю стрелковую дивизию. Я был назначен заместителем командира кавалерийского полка 58-й стрелковой дивизии. Я был назначен заместителем командира кавалерийского полка 58-й стрелковой дивизии. Но фактически им командовал, поскольку командир полка длительное время болел. Наш полк оборонял восточный берег Днепра южнее Дарницы почти до Триполья. В первые дни июня, когда Первая конная армия и Фастовская группа войск перешли в наступление на правобережье, а Днепр был форсирован севернее Киева, 7-й стрелковой дивизии и башкирской кавалерийской бригады, наш кавалерийский полк получил приказ командира 58-й стрелковой дивизии Книгницкого форсировать Днепр между Киевом и Трипольем. Долина реки в этом районе была широкой, до трех верст, поросла кустарником, и ее пересекало множество проток, наполненных вешней водой. Западный берег реки был командным. Мы отправились с комиссаром полка Шумиловым, начальником штаба и командирами эскадронов, на рекогницировку. Проехали по берегу и пришли к единому мнению. Форсировать реку в конном строю невозможно из-за быстрого течения, не говоря уже о том, что за рекой надо будет еще преодолевать протоки, а полк полностью утратит боеспособность, ибо до того берега доплывут лишь единицы. Наше мнение было доложено командиру дивизии. Получили короткий ответ. Под страхом расстрела командира полка форсировать реку. Книгницкий. Мы снова выехали к реке и еще больше утвердились в своем мнении. Но приказ есть приказ. Что же делать? Когда-то я переплывал Волгу у Кинишмы. Конь у меня был лучше других. Я решил попробовать. Уж если мне не удастся переплыть, то другим тем более это будет не по силам. Если потону, думал я, Камдиву некого будет расстреливать, а остальные спасутся от верной и напрасной гибели. Место форсирования было выбрано там, где ширина реки была примерно метров четыреста, а в трехстах метрах от берега из воды выступала длинная песчаная коса, на которой можно было сделать передышку. Я решил плыть налегке, разделся до нога, с лошади снял седло. Как только лошадь, потеряв землю, поплыла... Я спустился с ее спины и тоже поплыл, левой рукой держась за гриву, а правой — за повод. Отплыв метров двадцать пять, мы очутились в водовороте. Лошадь отбросила, она поплыла против течения, сильно забив передними ногами. Опасаясь получить ушиб, я отпустил повод. Воспользовавшись этим, лошадь поплыла к своему берегу, Выйдя на него, встряхнулась и заржала от радости. «Поплыву на правый берег», — решил я, — осмотрю его своими глазами. Весной того года я еще ни разу не купался. Вода оказалась довольно прохладной. Это, а также желание поскорее попасть на песчаный остров, заставляло меня усиленно работать и руками, и ногами. Учитывая силу течения, Я зашел в воду шагов на пятьсот выше косы, но просчитался. Несло меня куда быстрее, чем я ожидал. Вот уже песчаная отмель поравнялась со мной, до нее метров пятьдесят, но течение увлекает меня. От боязни не попасть на остров холод начал пробирать вдвойне, напрягая все силы, а спасительная отмель все дальше. Меня охватил дикий страх. На остров я не попадаю, а до берега не доплыву, потому что выбился из сил. К тому же ногу начала сводить судорога. Трудно описать, какое отчаяние я пережил в эти минуты. Последние силы покидали меня, и вдруг, у радость, нога коснулась дна, под водой тянулась песчаная отмель. Как только я почувствовал землю, Боль от судороги в ноге стала утихать. Хромая, я вышел на сушу и повалился на согретый солнцем песок. Но отдохнуть мне не дали. Послышались крики с нашего берега. Товарищи подавали мне какие-то знаки и показывали вниз по течению, в сторону Триполья. Присмотревшись, я увидел сначала дымок, а потом и броневой катер поляков, который поднимался вверх по течению. Я снова бросился в воду, но теперь берег все время был у меня перед глазами, он не мог скрыться, как песчаный остров. Я плыл спокойно и, выйдя на берег, почувствовал, что еще остался запас сил. Мы скрылись в зарослях. Польский катер подошел к месту, где мы перед этим находились, обстрелял кусты из пулемета и повернул снова к триполью. Я донес командиру дивизии о своей неудачной попытке, и он больше не настаивал на форсировании реки.